Сто сороковое. Гуру. Время — великий учитель, а опыт подтверждается жизнью. И зная все это, и зная людей, все же надо не заложить уши непониманием, не пропустить стука стучащегося. Нелегко распознать стучащегося от прохожего, ибо оба стучатся. Но различных стук. Одни сердцем стучатся, другие — мозгом. Мозговики ненадежны, но еще хуже эмоционально неуравновешенные. Хуже же всех психисты, эти неисправимы. Допустить их в свое сердце, значит соединить его с каналами тех воздействий, под которыми находятся эти психисты, и поставить себя под волны сторонних влияний, которые могут быть очень сильны и опасны. Вот почему нужны зоркость и настраженность и знание человека.